Вронский пожал, чуть заметно плечами он решительно не понимал, что делала Анна, зачем она привезла эту старую княжну, зачем оставляла обедать Тушкевича и удивительнее всего, зачем посылала его за ложей? Разве возможно было думать, чтобы в ее положении ехать в абонемент?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 Пас-компрометант, и княжна Варвара ничем не хуже других. А, вот и она. Вронский в первый раз испытывал против Анны чувство досады, почти злобы, за ее умышленное непонимание Своего положения. Чувство это усиливалось еще тем, что он не мог выразить ей причину своей досады. Если бы он сказал ей прямо то, что он думал, то он сказал бы «в этом наряде». С известной всем княжной появиться в театре значило не только признать свое положение погибшей женщины, но и бросить вызов свету, то есть навсегда отречься от него. Он не мог сказать ей это, но как она может не понимать этого? «И что в ней делается?» — говорил он себе. Он чувствовал, как в одно и то же время уважение его к ней уменьшалось и увеличивалось сознание ее красоты. Нахмуренный вернулся он в свой номер и, подсев к ежвину, вытянувшему свои длинные ноги на стул и пившему коньяк с сельтерской водой, велел себе подать того же. Ты говоришь, могучий Ланковского это лошадь хорошая? Я советую тебе купить, сказал я Швин, взглянув на брачное лицо товарища. У него висла заддина, но ноги и голова желать лучшего нельзя. Я думаю, что возьму Отвечал Уронский. Разговор о лошадях занимал его, но ни на минуту он не забывал Анны, невольно прислушивался к звукам шагов по коридору и поглядывал на часы на камине. Анна Аркадьевна приказала доложить, что они поехали в театр. Яшвина прокинула еще рюмку коньяку в шипящую воду. Выпил и встал, застегиваясь. «Что ж, поедем?» Сказал он, чуть улыбаясь под усами и показывая этой улыбкой, что понимает причину мрачности Вронского, но не придает ей значения. «Я не поеду», — мрачно отвечал Вронский. «А мне надо, я обещал». «Ну?» «До свидания! А то приезжай в кресло! Красинского кресла возьми!» — прибавил Яшвин, выходя. «Нет, мне дело есть!» «С женою забота! С неженой еще хуже!» — подумал Яшвин, выходя из гостиницы. Вронский, оставшись один, встал со стула. И принялся ходить по комнате. Да нынче что? Четвертый абонемент. Егор с женой там. И мать, вероятно. Это значит, весь Петербург там. Теперь она вошла, сняла шубку и вышла на свет. Тушкевич, Ешвин, княжна Варвара. Представлял он себе, что... тушь я то если я боюсь или передал покровительству над ней тушкевичу как не смотри глупо глупо и зачем она ставит меня в такое положение сказал он махнув рукой Этим движением он зацепил столик, на котором стояла сельтерская вода и графин с коньяком, и чуть не столкнул его. Он хотел подхватить, уронил, и из досады толкнул ногой стол и позвонил. — Если ты хочешь служить у меня, — сказал он вошедшему камердинеру, то помни свое дело, чтоб этого не было. Ты должен убрать. Камердинер, чувствуя себя, невиноватым хотел оправдываться, но, взглянув на барина, понял по его лицу, что надо только молчать, и, поспешно, извиваясь, опустился на ковер и стал разбирать целые разбитые рюмки и бутылки. Это не твое дело. Пошли лакея убирать, и приготовь мне фрак.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 и двух лакеев с шубами на руках, слушавших у двери. из от притворенной двери слышались звук осторожного аккомпанемента стаката оркестра и одного женского голоса, который отлично выговаривал музыкальную фразу. Дверь отворилась, пропуская прошмыгнувшего капельдинера, и фраза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 портере, как и в ложах, суетилась, тянулась вперед, кричала и хлопала. Капельмейстер на своем возвышении помогал в передаче и оправлял свой белый галстук. Вронский вошел в середину партера и, остановившись, стал оглядываться. Нынче менее чем когда-нибудь обратил он внимание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 Он незаметно оглядывался, но не искал ее. Ожидая худшего, он искал глазами Алексея Александровича. На его счастье, Алексея Александровича нынешний раз не было в театре. — Как в тебе мало осталось военного! — сказал ему Серпуховской. — Дипломат!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 сказал полковой командир. «Не успею. Очень жалко. До другого раза!» сказал Вронский и побежал вверх по лестнице в ложу брата. Старая графиня, мать Вронского, со своими стальными букальками была в ложе брата. Варя с княжной Сорокиной встретились ему в коридоре билетажа. Проводив княжну Сорокину до да матери, Варя подала руку деверю и тотчас же начала говорить с ним о том, что интересовало его. Она была взволнована так, как он редко видал ее. Я нахожу, что это низко и гадко, и мадам Картасова не имела никакого «Право! Мадам Каренина!» — начала она. «Да что, я не знаю!» «Как? Ты не слышал?» «Ты понимаешь, что я последний об этом услышу. «Есть ли злее существо, как это Картасова?» «Да что она сделала?» Мне муж сказал, она оскорбила Каренину. Муж ее через ложу стал говорить с ней, а Картасова сделала ему сцену. Она, говорит, громко сказала что-то оскорбительное и вышла. Граф, ваша мама зовет вас.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 Сказал он холодно. Что ж ты не идешь, Ферлесуар, а мадам Каренин. Прибавила она, когда княжна Сорокина ушла. El fait sans cinqions. On la poire elle.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 — А, Алексей! — сказал брат. — Какая гадость! Дура! — Больше ничего. Я сейчас хотел к ней идти. Пойдем вместе. Вронский не слушал его. Он быстрыми шагами пошел вниз. Он чувствовал, что ему надо что-то сделать, но не знал, что... Досада на нее за то, что она ставила себя и его в такое фальшивое положение вместе с жалостью к ней за ее страдания, волновали его. Он сошел вниз в портер и направился прямо к Бенуару Анны. У Бенуара стоял Стрёмов и разговаривал с нею.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 — Я плохой ценитель, — сказал он, строго глядя на нее. — Как князь Ешвин, сказала она, улыбаясь, — который находит, что пати поет слишком громко. — Благодарю вас, — сказала она, взяв в маленькую руку в длинные перчатки, поднятую вронским афишу,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 Она сказала, что позорно сидеть рядом со мной».